Беззастенчивое любопытство Я убеждена, что любопытство — это тайна. Любопытство — это истина и путь творческой жизни. Любопытство — альфа и омега, начало и конец. Кроме того, любопытство доступно каждому. Страсть порой может оказаться пугающе недостижимой, далекий из огня, доступной только гениям и тем, кого коснулась рука Бога. А любопытство не такое возвышенное, оно куда более мягкое, спокойное, приветливое и демократичное. Любопытство куда непритязательнее страсти. Страсть – это то, что заставляет подать на развод, продать все имущество, обрить голову и двинуть в Непал. Любопытство не требует от вас таких жертв. По сути, любопытство задает всегда только один вопрос, маленький такой вопросик «Есть что-то, что тебе интересно?» Что-нибудь, хоть чуточку. Пусть хоть самое простое или обыденное. Ответ не должен перевернуть всю вашу жизнь или заставить вас уйти с работы или сменить религию. Он не вызовет тяжелой психической травмы. Он только на миг привлечет ваше внимание. Но в этот момент, если вы сможете сделать паузу и опознать хотя бы крошечную искорку интереса к чему-то, любопытство попросит вас повернуть голову Всего-то на сантиметр, и поближе присмотреться к этому предмету. Сделайте это. Это ключ к разгадке тайны. Казалось бы, совсем ерунда, но это путеводная нить. Следуйте за ней, доверьтесь, посмотрите, куда приведет вас любопытство, а потом идите за следующей и еще одной, и еще. Помните, это не тяжкий и опасный поход, а только безобидная игра и скалка. Идя следом за любопытством, По этому маршруту можно оказаться в удивительных и неожиданных местах. Рано или поздно вы можете даже ненароком набрести на свою страсть, блуждая по странным, неуловимым проулкам и подземным пещерам, проходя в потайные двери. А можете ни на что не набрести. Можно всю жизнь следовать своей любознательности и так до конца и не достичь никаких результатов, кроме одного – Удовлетворение от того, что вы посвятили свое земное существование служению благородной человеческой добродетели, любопытству. Одного этого уже достаточно, чтобы сказать, что человек прожил отменную жизнь, яркую и разнообразную.